На этот раз Парфирий Владимирович серьезно обиделся и замолчал. Долго ходили они рядом взад и вперед по столовой. Анненька зевала, Парфирий Владимирович в каждом углу крестился. Наконец, доложили, что поданы лошади, и началась обычная комедия родственных проводов. Головлев надел шубу, вышел на крыльцо, расцеловался с Аненькой, кричал на людей «Ноги-то! Ноги-то теплее, закутывайте!» «Или кутейки-то, кутейки-то взяли ли? Ах, не забыть бы!» И крестил при этом воздух. Съездила Аненька на могилку к бабушке, попросила воплинского батюшку панихистку отслужить, и когда дьячки уныло затянули вечную память, то поплакала. Картина, среди которой совершалась церемония, была печальная. Церковь, при которой схоронили Арину Петровну, принадлежала к числу бедных. Штукатурка местами обвалилась –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 Образовавшиеся вследствие этого пустые места смотрели словно выколотые глаза. И лампад не было, все взял и удушка. Только один желтого воска агарок сиротливо ютился, забытый в крохотном жестяном подсвечнике.